Он всегда ко мне прислушивался, мало того, просто слушался, пока не появилась эта Зоя. В такое время, как сейчас, лишние люди рядом раздражают. Призналась она уже за столиком, дуя надымящийся кофе в хрупкой пластиковой чашке. Каждый лезет со своими соболезнованиями, а получается только хуже. А уж Зоя твоя, извини! Жалеет только саму себя. Неправда. Андрей сидел напротив, опиршись локтями о шаткий стол, стиснув виски кулаками, так что Маша видела только нижнюю часть его лица. Она умеет сочувствовать. Ты к ней несправедливо. Ну да. Девушка не удержалась от злой усмешки, впрочем, попавшей даром. Брат на нее не смотрел. Она убита горем, только не из-за мамы и нас. Она злится, потому что свадьбу придется отложить. Скажешь, я не права? Андрей полез в карман пальто за сигаретами и долго возился, пытаясь открыть смятую пачку. Наблюдая за его неловкими движениями, Маша ждала ответа, надеясь на то, что брат не опрокинет на себя чашку с горячим кофе. Ауса затягивалась. Теперь что-то застряло в колесике зажигалки. Андрей никак не мог высечь огонь. Внезапно где-то на краю ее сознания мелькнуло, настолько абсурдно и кромольное, что Маша не решилась ее озвучить. Что это я? Не может быть. Но брат молчал, скрывшись за клубами сигаретного дыма. И она, запинаясь, изменившимся голосом, спросила. — Вы ведь перенесете свадьбу? Правда? — Маш, понимаешь? Он поднял, наконец, глаза, и она прочитала в них ответ, прежде чем Андрей договорил. У нас нет такой возможности. И так как сестра молчала, продолжил, уже чуть осмелев, — Ты... — Ты же знаешь, за все заплаченные денег нам не вернут. Аренда зала, музыка, обед на пятьдесят персон, цветы, машины, что там еще. Ну, в общем, Зоя знает, она уже выяснила, с кем можно договориться на другой срок, с кем нет, все подсчитала и получилось, смотри, куча денег. А ты сама знаешь, я на мели... Цветы, машины, обед... На пятьдесят персон, словно во сне, — повторила она, — Андрюша, что ты говоришь? Ты хочешь сыграть свадьбу через неделю после похорон? Пойми, — Пойми, у нас нет выбора, — неуверенно проговорил брат, — или мы поженимся пятнадцатого числа, или через год как минимум. Зои и так уже много отменила ради траура. Живых бабочек, например. Там пошли навстречу, вернули деньги, и, конечно, мы постараемся, чтобы все соответствовало. Не желаю больше слушать. Маша резко встала, толкнув шаткий пластиковый стол так, что обе чашки опрокинулись. Кофе полился на пол. Андрей еле успел это вместе со стулом. На них начали оглядываться, но девушке в этот миг было все равно. Можете хоть на головах там ходить. — Можете! — Только на меня и рассчитывай. Я на эту свадьбу не приду. Он что-то говорил ей вслед, но Маша уже не вслушалась. Кипя от гнева, она не сразу отыскала выход, а выскочив на улицу, проглотила вместе с сырым холодным воздухом, готовые прорваться, рыдания Не смей! Не плачь! — уговаривала она себя, торопливо идя к банку, уже открывшемуся после перерыва. — Вот оно что! Вот почему он мне в глаза не глядел, будто что-то украл. — Нет, нет, не реви здесь, не в них. Дома поплачешь. Чтобы удержаться от слез, она прибегла к испытанному способу, с силой, с вывертом ущипнула себя за руку выше локтя. Куртка у нее была без подкладки, щепук вышел очень болезненный, и глаза разом высохли. Зои уже стояла у входа в банк, пристально рассматривая свое отражение в золотистом тонированном стекле, которым был отделан весь фасад здания. Вероятно, она нравилась себе в этом огромном зеркале, потому что девушка несколько раз сменила позу, перегибаясь назад, чтобы модное пальто более выгодно обрисовало ее талию.